В Стамбуле, куда Динамо прилетело из Франции, нас поджидал автобус. Водитель, усатый, худой, энергичный турок, помог загрузить вещи, что-то громко выговаривая при этом. Он был первым болельщиком, который встретился нам в Турции, и от отнюдь не самым агрессивным. Хотя, как выяснилось, он без зубиньков предрекал нам поражение и уже возносил благодарственные слова Аллаху. Автобус долго петлял узкими улочками, потом пошли поселки, суровые и неприветливые на вид. От Стамбула до Бурсы, довольно большого города в 250 километрах от столицы, мы сделали несколько остановок. Длительные путешествия по Европе, перелет, оказавшийся утомительным, и некоторое беспокойство по поводу предстоящей встречи. Это ведь был первый официальный матч в новом сезоне. Всё это тяжестью навалилось на нас, да и усталость брала свое. Шофер-болельщик вел машину неровно, нервно, то развивая дикую скорость, словно испытывал наши нервы, то тянулся, как старый рыдван. Заснуть было трудно, и мы с нетерпением ожидали конца поездки. Чалик Палас выглядел вполне современным отелем. Его единственный недостаток составил в том, что он располагался в центре города. А болельщики здесь столь фанатично преданы местной команде, что готовы не спать и не есть, сутками, лишь бы только услужить своим любимцам. Мы устали с дороги, и тренеры отменили намеченную тренировку, заменив её знакомством со стадионом имени Ататюрка. После раннего ужина ребята разбрелись по номерам, предвкушая глубокий сон. Да не тут-то было. Бесконечное море болельщиков конхалось перед гостиницей, размахивая тысячами рук и что-то неистово выкрикивая. «О, да мы, кажется, пользуемся вниманием", подумал я, наблюдая из окна, как новые и новые толпы людей увеличивали и без того представительный сход. Истинные намерения только выказали чуть позже, когда нас стало клонить ко сну. Дикие звуки, напоминающие одновременно молитву и призыв к погрому, рёв, трещати и бубнов, как о фоне автомобильных сирен проникали сквозь стены отеля, и стекла в окнах под их напором казалось готовы были вылететь и рассыпаться на мелкие кусочки. Даже ливень, обрушившийся на головы весёлых петерских парней, оказался бессильным перед любовью к борсоспору. Ночь минула в кошмарном полусне. Поле после дождя стало тяжёлыми, вязким. Но на Черноморском побережье мы и не такое видывали. Непредвиденная же получасовая задержка начала матча позволила нам собраться с мыслями и даже отдохнуть. Конечно, привыкнуть к истошным крикам рёву тысяч зрителей полностью было невозможно. Но Ночное испытание нервной системы Обернулась нам на пользу. Мы уже больше не реагировали на это механическое давление на психику. Игра началась, и, как говорится, в одни ворота. Спустя пять минут стадион поутих. Действия борца Спора напоминали классическое итальянское катеначчо, только лишь разницей, что этот вариант не был добровольным, а навязанным активными действиями Динамо. Первые 45 минут Рудаков скучал, выходил иногда чуть ли не на середину поля и оттуда давал ценные указания. На 21-й минуте Анищенко послал мяч в ворота голкипера сборной Турции Росима. Этот гол оказался победным. Дальнейшие события на раскручивались тоже под нашу диктовку. И выполняя установки тренеров, мы старались показывать индивидуальное техническое мастерство не обнажая в то же время сложившихся наигранных связей. Когда через две недели турки приехали в Киев, они уже не представляли для нас загадки, и мы не сомневались, что путь в полуфинал был открыт. Это не могло не сказаться на настроении, а значит, на том эмоциональном уровне коллективных действий, который есть определяющим в большинстве игр. Как всегда, за два часа до отъезда на Республиканский стадион мы собрались в зале, и тренеры назвав 11 футболистов, дали план на игру. Прессинг еще раз прессинг с первых же секунд матча. Турки, безусловно, сделали поправки после первой встречи.